Глава 12. Лыжные следы. Лето 1939 года. Финляндия. Хельсинки. Иван вернулся в Хельсинки как домой. Он за эти годы уже наработал очень много связей и знакомств, в том числе в оборонном ведомстве финнов и контрразведки. Белые мигрантские организации, хоть и не так активно, но продолжали действовать. Особенно в плане пропаганды. Вернувшиеся из Испании, воевавшие на стороне франкистов, бывшие белогвардейцы, рвались в прямое столкновение с красными командирами. Им еще в Испании не хватило открытого противоборства, хотя удовлетворение от победы пьянило фашистов. Там ведь советские маячили за спинами испанцев, руководили, но и добровольцев, воевавших с оружием в руках, хватало. Иван не отказывался ни от одного предложения прийти на званный ужин, где собирались белые мигранты, ветераны испанской войны. Им было что вспомнить. В желчных выпадах против СССР скользило ликование от первой победы. При этом ни один из них не задумывался, что одержали победу испанские фашисты, поддержанные нацистами Германии и Италии что эти силы все больше крепнут, объединяются и вскоре пойдут убивать русских, каких бы политических воззрений те не придерживались. Это русские, одной с ними крови, рожденные на одной земле. Фашистский морок, чувство превосходства над другими захватывали дух. С такими оголтелыми фанатиками было сложно разговаривать. Все их мысли сводились к тому, что необходимо уничтожить политический режим в России, убрать тех, кто удерживает власть, и перебить всех сторонников. Наполеон был, пожалуй, честнее в своем желании владеть миром, просто захватить территории. Меры безопасности оборонное ведомство усилило, как бывает перед войной. Добывать материалы стало все сложнее. Иван искал возможность схватить большой информационный куш. И такая возможность подвернулась, когда в одной из белых мигрантских компаний хмельной капитан с сабельным шрамом через всю красно-кирпичную физиономию сказал, что знаком с девицей Киела Карикоски, дочерью главного инженера оборонительных сооружений. Он бахвалился, что запросто может получить все оборонные чертежи, если завоюет сердце девчонки, а потом задорого продаст их коммунистам. Иван отвел его в соседнюю комнату и, показав свое удостоверение, полученное от полиции и безопасности от своего куратора, объяснил вмиг протрезвевшему капитану, что разговор этот записан. И если капитан не хочет провести остаток дней в финской тюрьме, ему лучше уехать. «Скажи спасибо, что ты русский», — сказал Иван вполголоса. «Только поэтому я придержу эту запись дня на два». Не буду показывать ее своему руководству. Ты успеешь уехать из страны и забыть все, что ты здесь плел». Капитан уехал на следующий же день. Иван лично удостоверился в этом и помахал рукой пароходу, отчалившему во Францию. А сам стал искать выходы на Киела и нашел. Он не считал себя красавчиком, как брат. Однако его мужского мрачного обаяния хватило, чтобы привлечь внимание высокой белолицей девушки с голубыми глазами, русыми волосами и высокими скулами, раскованной, спортивной, увлекающейся греблей. Иван случайно встретил ее на лодочной станции, куда ему посоветовали пойти, чтобы с ней увидеться. Иван уселся на деревянный причал, снял туфли, закатал брючины, И, опустив ноги в прохладную воду, щурился на солнце. Когда она причалила на байдарке и выбралась, басая на выбеленные солнцем доски, он молча помог ей поднять из воды лодку и отнести в Эллинг, где хранились лодки и других спортсменов. Всегда бы тут сидели привлекательные мужчины, готовые помочь, сказала она, когда они вышли из лодочного сарая. Киела откинула влажную прядь волос тыльной стороной ладони и улыбнулась. «Я готов встречать каждый раз. Сообщите только расписание». Он щурился, глядя против солнца, и улыбался в ответ. Слово за слово выяснилось, что Киела видела его и раньше в одной компании, где были коллеги отца по генштабу. Она, кажется, приняла его за военного. Но когда он представился, девушка удивилась. «Вы русский?» Родился в России. Он почувствовал, что у нее какой-то особый интерес к этой теме. Но решил не форсировать. Его шрамы на лице, он их получил еще во время ранения под Кронштадтом. Просить в черных коротких волосах, глубоко посаженные темно-карие глаза, смуглость кожи, все это производило общее впечатление человека, много повидавшего находившегося не раз на грани жизни и смерти. Рискованность жизни и профессии накладывали свой отпечаток на личность и были неизменно притягательны. Запах хвои соснового бора, пружинища под ногами хвойная подстилка, голубика. Тропинка от лодочной станции напомнила Ивану новый подмосковный дом родителей. Прощались тяжело, отец был болен. И всем казалось, что это их последняя встреча. Финские боры, запахи леса разбередили душу. И взгляд Ивана помягчал. А рядом кияло, которую он вызвался проводить, увидев в глазах этого мрачного человека задумчивую нежность, влюбилась. Первое ее замужество не принесло ей ничего, кроме разочарования. «Муж — офицер, подчиненный отца». Несколько раз поднимал на нее руку. В итоге отец Кияла признал свою ошибку. Он навязал ей этого жениха и сам же избавил от него, отправив на границу. А затем добился развода. Киела с тех пор считала, что у нее развязаны руки. Тем более она знала одну семейную тайну, которая в купе с навязанным ей отцом замужеством не прибавляла уважения к папаше. Долго встречать и провожать киело Ивану не пришлось. Их отношения с одобрения центра перешли в близкие и довольно пылкие, которые они, по обоюдному согласию, скрывали от окружающих. Встречались в ее квартире, оставшейся у нее после неудачного замужества, подаренной ей отцом. Здесь киело не жила, предпочитая отчи дом с прислугой и на всем готовом. Иван не планировал ее вербовать, рассчитывая рано или поздно пробраться в дом инженера и сфотографировать черновики чертежей, потому что со слов кияла отец все время в своем кабинете что-то чертит. Вариант женитьбы бы центром рассматривался как вполне рабочий, в случае, если не удастся проникнуть в дом, не афишируя своих отношений с девушкой. Вариант проникновения инкогнито — был предпочтительнее, чтобы не оставлять следов, но события начали развиваться так, как никто не ожидал. Ивански Ела уехали почти за сто километров от города, подальше от чужих глаз. На озеро Пяйенне на машине Киела, прицепив к крыше авто ее байдарку. Чистейшая вода, лесные островки с песчаными пляжами, белые ночи, пропавшие хвоей и черникой, пронизанный звоном комариных стай и плеском рыбы в воде. Киэла подхватила Ивана в свою машину на окраине Хельсинки, так что никто не знал о его поездке с ней. Он взял с собой рацию, сказав, что в чемоданчике рыбацкие снасти и прикормка. И пока Киела рассекала на байдарке по водной глади, он забрался на холм и, закинув на ветвь сосны антенну, передал накопившиеся сообщения в центр поглядывая на озеро, чтобы его не застигли врасплох. А вечером, когда сидели у костра, накрывшись пледом и отмахиваясь от комаров, Киела вдруг сказала. «Знаешь, а я ведь наполовину русская. Моя мать вышла замуж немного беременная». киела засмеялась. «Она скрыла это от своего мужа, человека, которого я сейчас называю отцом. И вот что я тебе скажу. Мне бы очень хотелось сделать что-то для России. Я воспринимаю ее как свою родину. Меня тянет туда. И мне противно все, что творят сейчас наши, которые всем обязаны России. Не знаю, права ли я. Ты же белогвардеец. У тебя, наверное, другое мнение. И все равно гадко. Я с тобой согласен, осторожно ответил Иван, скрывая, что ошарашен. «Меня смущает, что ты был в Испании и воевал на стороне франкистов». Он почувствовал, как закаменело ее плечо, которым она прижималась к его боку. Ответить правду он не мог, поэтому решил выкручиваться, чтобы не потерять то доверие, которое между ними возникло. То, что непременно приведет его к схемам военных укреплений инженера Карикоски. «Да, я воевал. Еле ноги унес». Я разочарован в том, в чем пришлось участвовать. К тому же я не белогвардеец. Я служил на флоте, на советском корабле, а затем начался мятеж, закрутила, как в водовороте, и раненного без сознания меня притащили товарищи в Финляндию. А тут надо было выживать. Они переглянулись и развивать эту тему не стали. Будет война? спросила Кияла, прижимаясь к нему. «Будет», — кивнул он, глядя на огонь. Через несколько дней после того, как посоветовался с Центром, Иван вернулся с ней к разговору о ее тяге к России. Он намекнул, что она могла бы помочь. Но это — дорога в один конец. «Если с тобой, я на все готова». Иван все же не решился сразу предложить ей сотрудничать с советской военной разведкой. Его останавливала ее экзальтированность. На следующий день после этого разговора, когда он пришел к ней на квартиру, его ждал сюрприз. На белой кружевной скатерти лежали схемы оборонных сооружений и несколько калинкоровых тетрадей с расчетами инженера. «Ты с ума сошла! Зачем ты это сделала? Мы можем сбежать в Россию. С этими документами тебя там не тронут». Если ты так хочешь помочь, садись и пиши. Он положил перед ней лист бумаги, взяв его с письменного стола. Необходимо быстро вернуть все документы обратно. Где сейчас твой отец? Поехала осматривать объекты. Его часа три-четыре не будет. А что писать? Она сидела как первоклассница, положив руки перед собой и преданно смотрела на него. Расписку написала без лишних вопросов, признавшись, что с тех пор, как узнала, что Иван русский, она подспудно ожидала чего-то подобного. Затем Иван съездил к себе на квартиру и из тайника взял фотоаппарат. Возить с собой по городу секретные документы он не рискнул. То, что девушку ему подставили, он исключал. И сам на нее вышел и влюбленность в ее глазах видел. Пересняв документы, он отправил воодушевленную Киела положить все на место так, как лежало, чтобы отец ничего не заподозрил. Отправленные через легального резидента, военного атташе, работающего под прикрытием в полпредствия, фотопленки подтвердились в центре сведениями от других источников. И стало очевидным, что происходит масштабное развертывание строительства оборонительных сооружений. Финны строили линии обороны с 20-х годов, приостанавливая работы периодически или снижая темпы. Но сейчас все делалось ускоренными темпами. Из других источников в генштабе финнов, из ежемесячных и ежедневных разведывательных сводок, копии которых попадали ему в руки и спецсообщений, Иван узнавал, какие мероприятия проводят финны, готовясь к боевым действиям против Советского Союза. Также данные о подготовке Финляндии к войне поступали от военных атташей из Швеции, Латвии, Эстонии и Литвы. 23 августа 1939 года было заключено соглашение Германии с СССР. Это развязывало руки Советскому Союзу в подготовке к войне с Финляндией. Не стоило опасаться нападения Германии. Но СССР все еще оттягивал начало. Может быть, рассчитывал на дипломатию. Но подобные надежды слабели с каждым днем. А финны тем временем укрепляли свои позиции. В центре военные инженеры, работающие в разведупре, заносили в специально созданный альбом все данные укрепленных районов противника. И к октябрю представили его начальнику генштаба РККА и командующему Ленинградским военным округом командарму второго ранга Кириллу Афанасьевичу Мерецкову. Разведывательная работа на финском направлении активно велась под руководством начальника пятого управления РККА, нового начальника военной разведки Ивана Иосифовича Проскурова, назначенного вместо Берзина. Про вторую линию обороны Иван узнал только в конце сентября 1939 года, когда отец Киела принес несколько клочков бумаги с расчетами и набросками домой, и их удалось скопировать. Иван отправлял полученные данные либо через Аташе, либо из лесов в окрестностях Хельсинки, куда ездил Скиела на ее машине, что не должно было вызвать подозрений. Даже если бы рацию запеленговали и оцепили район, то вряд ли стали бы досматривать машину дочери инженера генштаба. Оборонительный рубеж начинался от Финского залива и проходил через Рэмнети, Сумма, Мялькеля и другие пункты. Далее по северному берегу озера Суванто-Ярви. Общая система обороны строилась на создании 13 узловых сопротивлений так называемых центров сопротивления по использованию рек и озер. А третьем оборонительном рубеже, представленным узлом сопротивления в районе Выборга, стало известно к 1 октября, что там в укрепрайонах до 210 железобетонных и артиллерийских точек. Тогда же выяснилось, что Финляндия объявила дополнительный призыв резервистов. У границ России скапливались военные. С учетом Шуцкоровской организации «Женщин и мужчин» финны могли послать в бой около полумиллиона человек. В это же время от болтливой соседки по дому, муж который служил в районе Липполы, Иван услышал о том, что там идет эвакуация гражданских, в район перебрасываются полевые и самокатные части. Устанавливаются станковые и ручные пулеметы. От нее же он узнал, что во многих каменных зданиях в Котке, Хамине, Випури, откуда выселили ее знакомых или родственников. Собираются оборудовать фактические крепости, куда свозят вооружение из Швеции. На юге строились убежища для местных, кого не успели эвакуировать вглубь страны. Когда началась война, Иван не остался без связи, благодаря своим знаниям в шифровании и радиоделе. Агентурная сеть работала на пределе возможностей ее стали усиливать, забрасывая новых и новых агентов через линию фронта. Многие из которых были арестованы, погибли или пропали без вести. Пробиравшихся по снегу военных разведчиков нередко выдавали лыжные следы на снегу. Однако возникали все новые и новые лыжные тропы.